Глава пятая. Враждующие братья. Архетипы реакции на неизвестное. Заражение аномалией угрозой смерти, сопровождающее развитие самосознания, бесконечно усиливает значимость неизвестного и делает столкновение с ним практически невыносимым. Это мотивировало развитие двух надличностных шаблонов поведения — и схем представлений относящихся к человеку как к таковому и воплощенных в мифологии в образе враждующих братьев или извечных сынов божьих. Один из них – мифологический герой. Он соприкасается с неизвестным, изначально считая его благодатным и недоказуемо полагая, что это принесет обновление и искупление. Он добровольно вступает в творческий союз с Великой Матерью, строит или возрождает общество и приносит покой во враждующий мир. Другой Сын Божий, извечный враг героя, этот дух необузданного разума ужасается тому, что невозможно до конца осмыслить законы бытия и уклоняется от соприкосновения со всем, чего не понимает. Его личность более не подпитывается живой водой, это делает его жестким и деспотичным, поскольку он отчаянно цепляется за привычное, рациональное и стабильное. Его страх растет после каждого вероломного отступления, а новые защитные законы увеличивают разочарование, скуку и презрение к жизни. Его слабость в сочетании с невротическими страданиями порождает негодование и ненависть к самому существованию. Личность противоборца проявляется в двух неразрывно связанных формах. Фашист жертвует собственной душой, которая позволила бы ему самостоятельно противостоять переменам в пользу группы, которая обещает защитить его от всего неизвестного. Декадент, напротив, отказывается вступать в социальный мир и твердо придерживается своих убеждений просто потому, что он слишком недисциплинирован, чтобы быть учеником. Фашист – хочет раздавить все, что отличается, а потом вообще все. Декадент приносит себя в жертву и возрождает фашисты из пепла. Кровопролитный 20 XX век эпоха концентрационных лагерей является ярким свидетельством стремлений противоборца и памятником его владычества. Ловушек фашизма и декадентства можно избежать, отождествив себя с героем, с истинной личностью. Герой последовательно выстраивает единую иерархию условий существования в обществе и обязанности собственной души. Он стоит на границе между порядком и хаосом и служит группе как творец и действующая сила обновления. Герой добровольно соприкасается с новизной и превращает неизвестное в нечто благое, в вечный источник силы и возможностей. Развитие такой силы, сопровождаемой верой, при исследовании жизни позволяет ему при необходимости оставаться вне группы и использовать ее как инструмент, а не как броню. Герой отвергает слияние с обществом как идеал существования и предпочитает следовать велению совести и сердца. Его отождествление со смыслом и отказ пожертвовать им ради безопасности делает жизнь приемлемой, несмотря на ее трагичность.